Глава 6. О рисунках некоторых античных храмов, находящихся в Риме, и прежде всего о храме мира. Итак, начнем под добрым предзнаменованием с рисунков храмов в былые времена, посвященного миру, развалины которого видны близ церкви Санта марии Нуова на священной дороге. Писатели говорят, что он находится на том самом месте, где стояла раньше Курия, Ромула и Гастилия, затем дом Мения, базилика Порция и дом Цезаря, который Август разрушил, так как он ему казался сооружением слишком громоздким и роскошным, и на место его выстроил портик и назвал его по имени Ливии Друзиллы, своей жены. Этот храм был начат императором Клавдием и доведен до конца Веспасианом после его победоносного возвращения из Иудеи. В нем он хранил все сосуды и украшения, которые для своего триумфа он вывез из Иерусалимского храма. Мы читаем, что храм этот был самым большим, самым великолепным и самым богатым в городе. И действительно, остатки его, как бы они ни были разрушены, свидетельствуют о таком величии, что можно себе ясно представить, каким он был в целости. Впереди входа была лоджия с тремя пролетами, выложенная из кирпича. Остальная часть была сплошной стеной во всю ширину фасада. С внешней стороны лоджии, перед столбами ее арок, были колонны, поставленные для украшения. Такие же колонны повторялись вдоль сплошной стены. Над этой лоджией была другая, открытая, со своим парапетом, а прямо над каждой колонной должна была стоять статуя. Внутри храма стояли 8 мраморных колонн Коринфского ордера толщиной в 5 футов и 4 дюйма и высотой с базой и капителью в 53 фута. Архитрав, фрис и карниз были 10,5 футов и поддерживали свод среднего нефа. База этих колонн была выше половины диаметра колонны. Ее плита была толще третьей ее высоты. Это, вероятно, древние сделали потому, что базы, как им казалось, таким образом легче поддерживают поставленный на них груз. Выступ базы был равен 1-6 диаметра колонны. Архитрав, фрис и карниз были покрыты узорами очень красивой композиции. Кематий архитрава достоин внимания, так как он отличается от других и очень изящно исполнен. В карнизе вместо выносной плиты – модильоны, кессоны с розетками между модильонами – квадратной формы, и, как я заметил во всех античных постройках, их именно так и нужно делать. Хотя писатели говорят, что этот храм сгорел во времена императора Каммода, что мне кажется невероятным, так как в нем нет ни одной деревянной части, однако весьма возможно, что он был разрушен землетрясением или другим подобного рода бедствием, а затем восстановлен в другие времена – когда архитектуру не так хорошо понимали, как во времена Веспасиана. Меня наводит на эту мысль вид резьбы, который не так хорошо сделаны и не сработаны с тем мастерством, как на Тита и других постройках, возведенных в хорошие времена. Стены этого храма были украшены статуями и живописью, и все своды были разбиты на кессоны из стука, и не было ни одной части, которая не была бы разукрашена. Мною сделаны три таблицы этого храма. На первый нарисован план, на вторую часть наружного фасада, часть этого же фасада изнутри и боковой разрез. На третьей даны детали.